Глава двадцать шестая Луиза торопливо вернулась на свое место. Белый свет экрана отражался на влажной поверхности ее покрасневших от усталости глаз. «Как себя чувствует Моското?» — поинтересовалась она. «Его задница располагается на нарах, в камере предварительного заключения, а в мозги словно всадили пулю сорок четвертого калибра. И как, по-твоему, он должен себя чувствовать?» Луиза слишком устала, чтобы огрызнуться и заметить, что свои извительные комментарии Поль мог бы оставить при себе. Просто щелкнула мышью. «Я хотела показать тебе, что мне удалось найти, прежде чем пойду спать. Я запустила поиск по татуировкам жертвы». «Наверное, это могло бы и подождать...» «Итак, что касается дьявола...» «Ничего оригинального сказать не могу», — продолжала она, не слушая отца. «Падший ангел — символ зла, библейские истории и прочий бред в этом духе. Он отчетливо виден на предплечье. Это скорее мужская татуировка. Убитая хотела, чтобы с первого взгляда было ясно, с кем придется иметь дело». Полю краткой поглядывал на дочь, пока та увеличивала на экране вторую фотографию. на который был снят левый бицепс жертвы. Задался вопросом, посещала ли Луиза хоть раз тату-салон. Он представил себе дочь с рисунком змеи, обвивающей распятие. На ягодице или еще где-нибудь. Она прошла через мятежный период к концу подросткового возраста. Они тогда собачились целыми днями и вообще не могли спокойно разговаривать. Матрешка. Знаменитая русская кукла, в которую вложены еще несколько таких же. На первый взгляд ничего особенного. Сейчас они в моде, все их делают, и это вовсе не означает, что ты как-то связан с Россией. Но если рассмотреть ее повнимательней можно заметить вот здесь, под узором, маленький пистолет, а там, под лепестком цветка, череп. Поль и впрямь разглядел эти детали, которые с его точки зрения не имели большого значения. Дочь вывела на экран последнюю татуировку, которая занимала большую часть спины убитой. «Вот это особенно впечатляет», — сказала она. «Ковбой с двумя револьверами, один из которых направлен прямо на зрителя. Татуировка невидима, когда женщина одета, но внушительная, а значит, важна для нее». «Татуировки всегда имеют определенный смысл для своих владельцев. Они...» «Избавь меня от лекций. Переходи к сути дела. Уже три часа ночи». Луиза вздохнула. «Дай мне закончить, ладно?» Вначале я не очень понимала, где искать. Но матрешка заставила меня покопаться в русской символике. Она вывела фотографию мужчины с голым торсом и бугрящимися мышцами. с которым Полю не хотелось бы столкнуться один на один в коридоре. Его тело сплошь покрывали татуировки, а шею обвивала большая паутина. Луиза указала на ковбое на его правой грудной мышце, похожего на того, который был на трупе. «Эти татуировки типичны для членов братвы», — выдохнула она. «Русской мафии». Капитан почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Было что-то странное», — Почти неправдоподобное в звучании этих слов, произнесенных глубокой ночью в безликом кабинете бригады, затерянной в сердце Савойских гор. Луиза попала в точку и немного этим гордилась. «Братва» — это гигантский спрут, состоящий из многих тысяч криминальных групп и расползшийся по всей Европе. Она вторгается во все области, где пахнет грязными деньгами. Торг! Я в курсе. Торговля наркотиками, оружием, людьми, а также убийство, похищение, киберпреступления Группы часто работают автономно, состоят из трех-четырех человек и растворяются среди остального населения, будь то в России или за границей. Их невозможно отследить. Поль прямо-таки навис над дочерью, как будто хотел ее поглотить. Колесики в голове крутились на полной скорости. Родившаяся несколько минут назад гипотеза подтверждалась. Что означает «ковбой»? Он указывает, что данный член сообщества готов идти на оплаченный риск. Иначе говоря, мальчик на побегушках отправляется на фронт. Наемник. Луиза поглубже устроилась в кресле, повертела головой, разминая затекшую шею. Потом сгребла в кучку яблочные огрызки, валявшиеся на столе, и убрала их в полиэтиленовый пакет. Наверняка для кур соседа живущего за жандармскими квартирами. Что делал русский мафиози здесь, в Сагасе? В последнее время у нас хватает краж, но на этом поприще обычно подвязаются выходцы из других стран Восточной Европы. Телефон Поля зазвонил. Он ответил. Подняв голову к окну, заметил в темноте алый кончик сигареты. Эксперт из лаборатории помахал ему. Поль махнул в ответ, сделал знак, что идет, и отсоединился. «Чего он хотел?» — спросила Луиза, застегивая молнию парки. «Это по поводу подвески, я займусь. Ступай к своему парню и проведи хорошо хоть остаток ночи. Боюсь, день завтра будет длинным». Луиза задержалась у экрана компьютера и от души зевнула. Ее отцу пришлось признать, что при таком освещении и с такими кругами под глазами, которые ее старили, она была «вылитая мать».